Глава 29 девятая. Даша. «Мне кажется, у меня не имеют не только руки-ноги, но и язык. Я не могу ничего сказать, не могу пошевелиться не могу нажать надбой. Пальцы так цепко сжимают телефон, как будто боятся упустить ту тонкую нить, которую неожиданно протянуло прошлое. Я не могу даже отвернуться, чтобы не чувствовать взгляд Артема, и не могу взглянуть на него, потому что он сразу поймет» поймет, что наша встреча – это всего лишь попытка забыться и навязчивое желание поставить точку в личных записях, которые уже сожжены. «Даша!» – настойчиво зовет меня Костя. «А я не могу понять, почему слышу его, если для меня его больше нет. Так не бывает, так не должно быть, это неправильно!» «Я хочу это крикнуть, хочу сказать, хочу хотя бы шипнуть, но все, что мне удается – это дышать!» Ветер не вовремя вспоминает об играх, несется ко мне, взъерошивает мои волосы, скрывая за ними лицо. А я не могу их даже убрать. Так и сижу за этой завесой, глядя на окружающий мир через самодельные жалюзи. И вдруг отчетливо понимаю, что именно так, с такими эффектами я все видела последние... Сколько? Месяца три? Или? Пытаюсь вспомнить точную дату, когда Костя пропал. И понимаю, что не могу. «Не могу. Информация кажется настолько неважной, что память отказывается запускать какой-то там счетчик. И не знаю, то ли от осознания этого, то ли потому, что Артем протягивает ладони и поправляет мои волосы, с которыми только что произвился весенний ветер, но мне становится легче. Я снова слышу звуки, которые меня окружают, снова могу смотреть на мужчину, который продолжает отводить от лица мои волосы и потому очень близко ко мне». Так близко, что я могу рассмотреть, что у него глаза вовсе не карие, как мне показалось. Они цвета гречишного меда. Но прошлое тянет, снова зовет меня, и я отзываюсь, чувствуя, что уже не могу ответить ему. Извини, выдавливаю улыбку Артему и встаю со скамьи. Наверное, это откат. Сначала не менее конечностей. А теперь я не могу не сидеть, не просто стоять. И я медленно бреду мимо лабиринта кустарников, пытаясь понять, что от меня хочет мужчина, которому я не нужна. Он говорит долго, монотонно и путано. Ни одного извинения за то, что не простился, сбежал. Только сентиментальный бред на тему того, что прошлое – это сокровище, и иногда надо его доставать, чтобы им любоваться. И хорошо это делать в приятной компании, совместная ностальгия – это незабываемо и... Тут до меня доходит. Становится так противно, что чувствуется во рту привкус горькой полыни. Но я все еще верю, что накрутила себя. Не так поняла. Ведь так не бывает, чтобы тот, кто завтра собирается жениться, сегодня захотел переспать с той, которую уже бросил. «Что это за номер?» Перебиваю монотонный голос из прошлого. «Номер?» Я слышу неподдельное удивление, но не знаю, чему он удивляется больше. Тому, что мне удается вставить хоть слово, тому, что я перебиваю его наплыв ностальгии, или тому, что вообще, услышав его, еще могу говорить. «Номер, с которого ты звонишь», — поясняю. «Чей он?» «Мой?» — усмехается и добавляет польщенно. «Значит, ты все еще не удалила мои контакты?» «Я думал, не заметишь разницы». «Даша, ты понимаешь, что он у тебя давно?» «Достаточно?» Огрызается, показывая недовольство тому, что наше настроение не совпадает, как он ожидал. «У тебя в телефоне тоже можно вставить несколько карт? Ты не знала?» Качаю головой, потом киваю, как будто он может увидеть меня. «Нет, я не знала другого. Того, что пока мы были с ним вместе, он, вероятно, с другого номера уже общался с той, которую выбрал вместо меня. С другого номера или с другого телефона, неважно, не суть». Но для чего ты же скрывал этот контакт от меня? А теперь решил, что скрывать не имеет смысла. Так же, как и невесту и предстоящую свадьбу. Послушай, Даш, так бывает. Его голос снова становится мягче, словно пытаясь задобрить меня. Но это не значит, что прошлое нужно вычеркивать. Это приятные воспоминания, которые иногда можно даже оживлять. Ты знаешь, мне кажется, нам обоим пойдет на пользу, если мы увидимся. Если мы с тобой по-приятельски трахнемся. Добавляю, потому что он неожиданно мнется, не в силах придумать синонима. Я не вижу его лица, но уверена, что он морщится, как будто ему вместо персика кто-то подсунул дольку лимона. Ему нравится, когда девушка нежная, нравится, когда ею легко управлять и когда она под его ладонями послушна, как глина. «Зачем же так грубо?» – упрекает, но не оспаривает. «И потом, только если ты сама будешь не против...» Ты, наверное, просто не понимаешь. Завтра все уже будет совсем по-другому. Мне кажется, измена с кольцом или без все равно выглядит как измена. Говорю ему и не верю, что мы вообще обсуждаем это как возможный вариант наших действий. Любишь ты придираться. Следует новый упрек. Я просто хотел, чтобы у нас остались друг о друге приятные воспоминания, вот и все. Я мог провести этот вечер с друзьями, как полагается, «Устроить мальчишник, но я решил провести это время с тобой. Я думал, что тебе это надо». «Нет», — говорю ему жестко. «Тебя не волнует то, что мне надо. Тебя волнует лишь то, что надо тебе. Ты просто хотел устроить себе мальчишник с доставкой на дом, не так ли?» Я слышу резкий отрывистый насмешливый хохот. И образ мужчины, которого я любила, начинает рассыпаться, как сброшенная со стола картинка из маленьких пазлов. Сначала они падают по одному, пугаясь тому, что оторваны от красивого, цельного, а потом начинают осыпаться горстями, да так, что уже не собрать. «Не хочешь, как хочешь», — говорит Костя, перестав смеяться, но все еще улыбаясь. «Но так, чтобы ты знала, вдруг еще пригодится. Ты не лучшая партия для постели. Так, перебиться, конечно, можно, но чтобы всерьез и надолго». «Перебился». Стараюсь, чтобы голос звучал, как обычно, но сомневаюсь, что у меня хоть что-то выходит. Наверное, я произношу это жалко, потому что Костя снова смягчается. И, наверное, в память хоть о чем-то хорошем примирительно говорит. «Тебе просто нужно набраться опыта. Тогда мужчины перестанут сбегать. Я бы дал тебе дополнительных пару уроков, но ты отказалась. Потренируйся на ком-то. Пока не научишься к тебе, так и будет тянуть. Только до первого секса». «Мне не больно». «Ни капельки. Просто мне кажется, что я замерзаю, застываю, каменею, перестаю чувствовать хоть что-нибудь, перестаю понимать, где я, куда иду и с кем говорю». «До первого секса», — повторяю машинально за ним. «А как же твои слова о любви? Как же план о том, что мы...» «Я не могу произнести это вслух, потому что, очевидно, план о том, что у нас будет свадьба, уже нереальный». «Что-то такое действительно было». Соглашается Костя с мучительным вздохом. «И до сих пор что-то есть. Мне не все равно, что с тобой происходит. Какие-то выдумки про то, что ты нашла богатого мужика. Я как услышал!» «Я не спрашиваю, откуда у него новости из моей личной жизни. Единственный человек, при котором я упоминала Артема, это наш общий друг, один на двоих. А подробности насчет состояния мужчины вполне могут быть уже собственной фантазией Кости». Он настолько зациклен на улучшении благополучия, что наделяет этим стремлением и других. Наверное, он бы снова смеялся, если бы увидел, что мужчина, с которым я встречаюсь, самый обыкновенный. «У нас большой, но маленький город», — продолжает повествование Костя. «У нас много общих знакомых, и если бы у тебя кто-то действительно был, я бы знал, подумал, что это от недотраха, вот и решил». «Спасибо» выдавливаю из обожженной правдой души. «Но не надо больше решать за меня. У тебя это получается скверно». «Нет, конечно, если ты мне покажешь его...» усмехается Костя в полной уверенности, что я тут же назначу встречу, чтобы предъявить ему доказательства. Или стушуюсь, потому что их нет. «Не покажу», — говорю своему прошлому. «Потому что тебя для меня больше нет». Я слышу, как Костя что-то бормочет, кажется, спорит, но пусть. Теперь уже пусть. Заношу в черный список два его номера, разворачиваюсь и ищу взглядом мужчину, от которого я ушла так далеко и надолго. Ищу, но... Его уже нет. На лавочке только белый букет. Самый огромный букет из всех, которые мне когда-либо дарили мужчины.